Глава 24. Пещера каменных пауков. Ньянь повесил трубку. Постепенно его тело становилось все прозрачнее и прозрачнее, пока он полностью не растворился в зеленых зарослях, окружающих его. Он внимательно осматривал игроков, постоянно проходящих мимо. Некоторые из них пробежали совсем рядом с ним, но ни один из них не заметил его присутствия. «Я не смог его найти. Куда он, черт побери, подевался?» «Забудь! Он, скорее всего, уже убежал», предположил Берсер по имени Лейцы. Слабый отголосок страха все еще копошился в его разуме, заставляя его покинуть это место. В конце концов, с момента, когда появился Ньянь, именно они постоянно были атакованы и не атаковали ни разу. К настоящему моменту число жертв для них 5, в то время как они не смогли даже тронуть и волоса нападавшего. Он невероятно опасный индивид, и риск, которому они подвергнутся, преследуя его, определенно того не стоит. Что если они так и не сумеют его поймать, умерев вместо этого? Что насчет этого арканмага, Яуцы? Мы загнали его в пещеру каменных пауков. Когда появился этот Ниянь, нас вызвали на помощь в его поимке, так что не смогли преследовать мага дальше. Но не волнуйся, я привлек кучу пауков проходу, так что я предполагаю, в ближайшее время он не выберется. Постой, я думаю, нам стоит продолжить искать этого вора. Его скрытность скоро должна закончиться, и он определенно все еще где-то в окрестностях, сказал тяжелый рыцарь, Не желая сдаваться, как он может просто позволить сбежать. Я не закрепил свой взгляд на берсерке, у которого оставалось около 45% здоровья. Так как он только что был в бою, у него не было времени присесть и восстановить здоровье. К тому же система все еще считала, что он находит, находится в бою. Поэтому его природная регенерация значительно замедлена, несмотря на то, что сагиодийцы дали ему возможность почувствовать облегчение. Он все еще крепко сжимал простое зелье жизни, которое он прятал в левой руке. Еще одной причиной, почему его здоровье никто не восстановил, было то, что рыцарь этого не позволил, надеясь, что их низкое здоровье привлечет неяния и заставит его открыться. Даже несмотря на то, что они его не видели, одно его существование заставило их оставаться осторожными. Берсерк к тому же имел паладина тишины с полным здоровьем под боком. Вдвоем они начали идти в сторону нияния. Они неустанно приближались и приближались к месту, где прятался Ньянь, но все еще не замечали его. Начало казаться, что эти двое пойдут сквозь него. Если враг вступит в прямой контакт с игроком, находящимся в скрытности, она сразу же прекратит действовать. Ньянь сфокусировал свой взгляд на глотки Берсерка, дождавшись подходящего момента, и набросился на него. Минус 51! Он тот! Воскликнул Берсерк. Он тут же отступил назад и выпил зелье жизни, что было у него в руке. Однако, как Ния не мог позволить этому Берсерку сбежать? Он рванулся вперед и воткнул кинжал ему в грудь, а затем добавил разрезом. Его кинжал беспощадно врезался вплоть в врага. Здоровье Берсерка, что было только что восстановлено, вновь упало. Теперь здоровье Берсерка было на низком уровне и снижалось из-за эффекта кровотечения от разрыва. «Ты заигрываешься со смертью!» Движения Нианя были столь быстры, что паладин отреагировал только сейчас. Он рванул к Нияню и рубанул мечом, что пылал сияющим блеском. Ниянь планировал преследовать Берсерка, но паладин, приближающийся сзади, заставил его сменить план. Максимальное здоровье Нияни было невелико, так что он просто не мог позволить себе пренебречь приближающейся атакой. Не думая более боли и мысли, он увернулся в сторону, избегая удара. Паладин мгновенно встал между Берсерком и Ниянем, спасая тем самым жизнь своего сопартийца. «Где он? Он вон там!» Все 10 членов гильдии сияющее тайное пламя что были неподалеку понеслись в указанном направлении. Несколько из них выпустили заклинания в сторону Нияня. Когда Ниян посмотрел на свою ситуацию, ему не осталось ничего, кроме как забыть об убийстве Берсерка. Вместо того чтобы продолжить преследование, он перекатился в сторону, уворачиваясь от отвечающих заклинаний. К Ко времени, когда он поднялся, Берсерк уже сбежал. Бэм, бэм, бэм. Место, где находился Ниянь, бомбардировали заклинания. Большинство из них промазали и взорвались в ближайшие деревья, не нанеся никакого урона. Однако, одно из них попало в Нияня. Минус двадцать три. С проворностью зайца он, сломя голову, помчался через заросли. В мгновение ока разорвал дистанцию между ними и магами больше, чем на двадцать метров. Скоро он выйдет из их радиуса атаки. В этот момент берсеркер, который уже думал, что оказался на безопасном расстоянии от битвы, был не в такой уж безопасности. Проклятие у меня кровотечение, угрюмо ругался берсерк. Его простое зелье жизни все еще было в кулдауне. Так что ему пришлось выпить простое зелье восстановления. Однако даже лечение от этого зелья не могло преодолеть постоянный урон от кровотечения. Минус 5 плюс 3, минус 5, плюс 3, минус 5. В конце концов, его борьба была напрасна. 5 секунд спустя, после того как он выпил зелье. Его здоровье упало до нуля, и он умер. С его смертью Ньянь забрал жизнь еще у одного члена Сияющего Тайного Пламени. Однако Берсеркер умер несколько несправедливо. Остальные умерли в бою, а он уже вот умер, наблюдая, как его здоровье уменьшается с каждой выпавшей каплей крови. Рыцарь почувствовал, как небольшой холодок пробежал по его позвоночнику. Этот вор по имени Ньянь был просто слишком пугающим. У них не было способа задержать его. Рыцарь поднял экипировку, выпавшую из Берсерка, Часть брони бронзового уровня. К счастью для них, он не оказался в руках Нияни. Несмотря на то, что не избавился от одного из своих врагов, он еще не был в безопасности. Спереди его путь блокировали боевой вор и паладин. В то же самое время, несколько заклинаний было запущено в него со спины. Видя это, Ниянь тут же стал перебинтовывать себя. Плюс 20, плюс 20, плюс 20. Бам-бам-бам. Минус 23, минус 22, минус 20. Заклинания бомбардировали Нияня прерывая лечение бинтами. Нияня пустил голову и вину на свое здоровье. Осталось 17 единиц. В то же самое время он втянул живот и сделал несколько движений, тем самым заставляя две атаки пройти мимо. Большой меч паладина едва поцарапал щеку Нияня, а кинжал боевого вора без какого-либо вреда прорезал воздух там, где момент назад был его живот. В прямом столкновении, как это самым важным было то, у кого острее глаз и быстрее руки. Это так, потому что такие столкновения заканчиваются за считанные секунды. В этой битве было ясно, что навыки Ньяня гораздо выше. Он прорвался через баррикаду, что выстроили воры паладин, и исчез в заросках. Сделав это, он увеличил расстояние между ним и врагами еще больше. Черт, этот ублюдок так быстр! Да, мы снова дали ему сбежать. Они были не способны получить ни капли преимущества над Ньянем, даже когда втянули его в ближний бой. В конце... Он сбежал, убив берсерка, увеличивая тем самым счетчик убитых до шести. Один за другим члены гильдии Сияющего Тайного Пламени были убиты Ниянем. «Забудь, давай просто вернемся», – предложил тяжелый рыцарь. Неожиданно он более не захотел преследовать такого ненормального, как Ниянь. Все, кто слышал это, посмотрели друг на друга с мрачным выражением лица. Хорошо. Нотка беспомощности была услышана в их голосе. Ниань уже успешно сбежал, так что же они могли теперь поделать? Таким образом, игроки из сияющего тайного пламени собрались в группы и отбыли. Когда они уходили, то не смели отходить друг от друга больше, чем на 2 метра, потому что боялись, что Ниянь опять появится из пустоты. Я убил еще одного из них, на этот раз Берсерк. Также и группа только что ушла, проинформировал Таньяу Ниянь. Несмотря на окружение десятью игроками, не умудрился убить одного из них и успешно скрылся после этого. Насколько же это невероятное достижение? Таньяу сгорал от волнения, думая... Об этом он жалел, что стал аркан-мага, а не воров. «Брат, ты должен продолжать заботиться обо мне в будущем!» Счастливо засмеялся Таньяо. Но примечание. Имеется в виду, что у него есть сильный друг, на которого всегда можно положиться. «Без проблем!» Прямо ответил Ниянь. Как расстояние определяет выносливость лошади, время раскрывает истинную натуру человека. Когда Ниянь был на дне в своей прошлой жизни, он смотрел, как люди покидают его тут и там. Именно в это время он понял, что поистине значит иметь брата. Братья всегда ставят друг друга на первое место. Естественно, он сделал то же самое для Таньяо. После того, как члены гильдии «Сияющее тайное пламя» ушли, Ньянь направился к обрыву, где находилась пещера каменных пауков. Вход в пещеру был хорошо замаскирован и излучал безмятежную тьму. Кто знает, куда он приведет. Внутри со стен сталактитов свисали длинные нити шелка. Этот шок шелк скрывал внутренности пещеры от взора, Напоминаю, вуаль из лозы. Эта область пятого уровня. Количество игроков, способных тренироваться в этой местности, было крайне мало. Пещера каменных пауков, а это место довольно хорошее, пробормотал про себя не вспоминая всю информацию об этом месте из своей прошлой жизни. Расчищая этот паутины вход, Нянь вошел в пещеру. Когда он зашел глубже, пол стал немного грязным, а главный вход начал ветвиться на множество узких проходов. Каждый из каменных пауков, обитавший в этой области, был пятого уровня. Если он будет драться с ними один на один, то, возможно, сможет справиться. Однако, встретим больше одного. Все, что он сможет сделать, это бежать, спасая свою жизнь. Скри, Скри!» – острые вопли были слышны из глубины пещеры, пока, наконец, не затихли. Все, что осталось, – это жуткий холодок от случайных порывов холодного ветра, дующего из глубины пещеры. «Скажи мне свои координаты», – сказал Ниянь в голосовом чате. «352, 238 и 235». «Но будь осторожен! Больше десяти пауков блокируют путь сюда!» «Ты уверен, что дойдешь до меня?» «Не узнаю, пока не попробую!» Я взглянул на координаты и понял, что находится не так далеко от Таньяо. После завершения разговора он продолжил осторожно продвигаться по туннелю. «Скри! Скри!» Нянь услышала эхо острого визга откуда-то в пределах слышимости. Недалеко от него каменный паук спустился по стене и накинулся на него. Я мгновенно отступил, увидев, что паук летит к нему». После избегания атаки Ньянь контратаковал шокирующим ударом. Каменный паук впал в мнение. Каменный паук, пятый уровень, здоровье, 108 и 130. Используя ускорение от прежней атаки, Ньянь атаковал еще несколько раз. В дополнение он использовал убийство, разрыв и удар по гибели. Паук беспрестанно бросался на Ньяня и атаковал его. Он был на два уровня выше Ньяня, поэтому урон был достаточно высок. Каждая атака, попавшая в цель, наносила ему минимум 30 урона. Я День начал поддаваться назад, все еще держа паука в радиусе атаки. Как только он отступил, то продолжил вбивать свой кинжал в паука. По истечении 20 секунд такого боя паук пал на землю и издал жалобный виск. не использовал эту маленькую паузу, чтобы взглянуть на свою жизнь. У него осталось только около 20%. Оказалось, даже один паук является для него угрозой. Но были и плюсы в сражении с ними. Они давали большое количество опыта после смерти. Каждый паук давал по 280 опыта. Одно только количество было довольно щедрым. Минусом же было то, что с пауков не падает каких-либо полезных вещей. ни присел отдохнуть и съел немного хлеба. Немедленно, но верно его здоровье восстановилось, а умения вышли из кулдауна. С полным здоровьем и вновь готовым к использованию умения, ни встал и продолжил свой путь вглубь пещеры. Впереди он заметил трех пауков, проходящих мимо. После всматривания местоположения, каждого из них, он вынул арбалет, он придвинулся к стене поблизости и направил арбалет на ближайшего паука. Фух! Вуш! Вуш! Полоса из болтов прошила воздух и вылетела в сторону цели. Минус пять, минус три, минус пять. Значения урона всплыли над головой паука. После получения ударов паук ринулся к месту, где скрывался Ниань. Скрей! Скрей! Он яростно взвивнул и накинулся на того, кто ранил его. Таким путем Ниань успешно привлек одного паука, не тревожа его компаньонов. Когда паук достиг его местоположения, он вынул кинжал и рванулся его поприветствовать. Завязался ближний бой, Ньянь раздавал атаки налево и направо. Когда они дрались, множественные значения урона появились над головой паука. Через 20 секунд паук был мертв. Неожиданно этот паук кто-то дропнул. Ньянь подошел и поднял лут. Единственная медяжка. После того, как здоровье Ньяня восстановилось, он привлек и убил остальных пауков. Одного за другим. Используя эту тактику, он продолжил свой путь вперед. Ко времени, когда он пришел к месту, указанному в координатах, Таньяо, еще несколько пауков пало от его руки. Впереди было широкое пространство, где перекрещивались множественные туннели. В этой области можно было увидеть не менее 10 пауков, снующих туда-сюда. Неонеринуса сломя голову, вместо этого он начал осматривать окрестности. Кажется, безопасно. Пройти через эту область будет крайне затруднительно, особенно учитывая, что он может привлечь больше одного паука. Используя арбалет, как ранее, двое, ха Не могу сказать точно, справлюсь ли я с ними, подумал про себя не Янь. У него был один план в голове, но он предполагал использование одного из его бинтов. Была одна проблема с его планом, у него осталось не так много бинтов, не говоря уже о том, что материалы для единственной боевой перевязки среднего уровня стоят примерно 20 медных Простой игрок будет подавлен, используя он хоть один из таких бинтов из-за их высокой стоимости. Глава 25. Серебряный сундук. Огромное количество пауков собиралось на пересечении туннелей. Они постоянно патрулировали территорию, а это значит, что они не стоят на одном месте. Ньян терпеливо ждал своего часа. Однако ему не понадобилось ждать долго. Буквально через полминуты пауки начали собираться в центре. В тот момент Ньян заметил одного, отставшего от остальных, паука, который слонялся неподалеку. Глаза Ньяна вспыхнули. Это был его шанс, ведь времени на поражение уже не осталось. Он достал свой арбалет, Прицелился и выстрелил. Вуш, вуш, вуш. Три арбалетных болта попали точно в цель, приведя ее в бешенство. Паук немедленно повернулся в направление выстрелов. К счастью, других пауков рядом не было, поэтому я не с радостью принял его вызов. Когда их бой подошел к концу, паук замертво упал на землю. Ни-Янь подошел к его трупу и подобрал единственную часть экипировки, которая выпала в виде лута. Темная ко кожаная туника вора. Пятый уровень. Класс. Белый. Шансы выпадения экипировки невероятно низкий, независимо от того, какую профессию она принадлежит, исходя из этого. Цены на нее постоянно оставались высокими. Например, если эту кожаную тунику выставить на рынок, то можно получить по крайней мере 6 или 7 медиков. Янь положил тунику в сумку, а затем вернулся на свое прежнее место в ожидании еще одной возможности. пределах 6 минут, он выманил и убил еще троих пауков. Далее Ньянь пересчитал остальных, их осталось всего 12. К сожалению, эти пауки находились слишком близко друг к другу, поэтому выманить их по одному не представлялось возможностью. Я некоторое время искал подходящее место для воплощения своей прошлой тактики. Хм, казалось, это идеальная позиция, но все равно еще немного не хватало. Я думаю, что могу выстрелить отсюда, но ситуация может стать немного опасной. Я достал свой арбалет, еще раз и выстрелил. Три болта были выпущены из арбалета, прорывая воздух, они направлялись к своей цели. Минус пять, минус пять, минус пять». Эти три болта воткнулись вплоть стоящего рядом каменного паука. Скри! Скри! Паук неистово заревел в направлении обидчика. В отличие от того, как Ниянь приманил прошлых пауков, рядом с этим были еще пауки. Я зацепил двоих. Сердце Ниянь сжалось, и он в спешке начал отступать к одному из узких тоннелей в пещере. Такой узкий проход не позволял двум паукам стоять рядом. Поэтому фактически бой проходил против одного паука. Когда они подошли достаточно близко, Ниянь вытащил кинжал и направился прямиком к первому каменному пауку, обрушив на него продолжительную серию атак. Паук также неоднократно атаковал Ниянье один за другим. цифры урона всплывала над головой Ниянье в процессе обмена удара. 92%, 86%, 72%. Медленно, но уверенно здоровье Ниянье продолжало падать. Во время битвы он удостоверился, что отчетливо осознает все, что происходит вокруг, а также позицию своих ног. В данный момент только один паук может его атаковать из-за узкого прохода. Второй паук мог лишь стоять позади, беспомощно крича. Пауку пришел конец в тот самый момент, когда Ниянь воспользовался завершающим приемом удар по гибели. Он взглянул на свою полоску здоровья. Осталось лишь четверть, поэтому он резко отступил назад. Почти сразу после смерти первого паука, его визжащий товарищ двинулся вперед. Видя это, я Ниянь ускорил свое отступление и применил боевую перевязку. Плюс 20, плюс 20, плюс 20. С каждой секундой его здоровье значительно восстанавливалось. Каменный паук постоянно атаковал Нияня, который в свою очередь уклонялся и отпрыгивал назад. Однако вскоре он оказался в тупике. Приблизительно в 5 метрах позади него был другой паук. Если он продолжит двигаться в таком направлении, тогда привлечет внимание паука, который позади. Следовательно, отступление теперь стало опрометчивым вариантом. В это же время его здоровье уже восстановилось на 80%. Поэтому он вытащил свой кинжал и направился прямо к преследователю. Две стороны наконец сошлись в битве. Однако, к сожалению, умения Нияни еще не восстановились, поэтому все, что он мог сделать, это использовать обычные удары и выпады. Уклонившись от выпада паука, Ниян сделал шаг вперед и контратаковал чередой последовательных ударов. Под шквалом ударов паука здоровье Нияни начало быстро падать. Когда у паука оставалось еще 60% здоровья, у Нияни была лишь треть. Тем не менее, урон, который мог быть нанесен обычными ударами, был довольно ограничен. Все же профессия вора в бою очень сильно зависела от умений. Спустя 20 секунд, убийство, разрыв, удар погибели, наконец восстановились. Линейание это было, несомненно, очень хорошим знаком. Однако почти в этот же момент каменный паук прыгнул вперед, обнажая свои клыки. Это мой шанс! Я не провел своим кинжалом между лап паука, целись прямо в голову, в то время как паук все еще был в полете. После того, как его кинжал воткнулся глубоко в глаз паука, Нянь воспользовался импульсом удара, продолжая разрезать плоть. Из изуродованной паучьей головы тотчас же полилась зеленая жидкость. Несмотря на это, каменный паук, воспользовавшись с моментом одной из лап, проткнул плечо Ньяни, нанеся 33 урона, которые оказались над его головой. Ньяни резко взглянул на полосу здоровья, у него осталось чуть более одной десятой. Это было опасно, плюс 30. Он быстро вытащил простое зелье здоровья и выпил все содержимое. Его умение удар погибели нанес пауку 39 очков урона, но бой еще не окончен. Каменный паук ринулся прямиком на Нияня с очевидным намерением убить его прямо на месте. Когда они столкнулись, паук попал прямо в грудь, Нияню нанеся 35 очков урона. После этого удара Ниянь резко отошел на пару шагов назад. Каменный паук повернулся в его сторону. Ниянь взглянул на полосу здоровья паука и увидел, что у того осталось лишь 15 единиц. В сравнении, после выпитого простого зелья здоровья, и удара паука у не осталась лишь десятая часть здоровья. Сейчас, если хоть один удар паука заденет Нияния, то он помрет. Он резко сделал пару шагов назад, так как паук выдвинулся в его сторону. Если он сейчас будет противостоять пауку так же, как и в прошлый раз, то, скорее всего, это гарантированная смерть для них обоев. Минус 5, минус 5. Паук прыгнул вперед, и две цифры урона появились над его головой. В свои последние секунды паук поднял свои передние конечности и попытался нанести удар Нияню громыхая собственным телом, делая выпад вперед. Ниянь моментально отреагировал на финальную атаку паука, сделав кувырок. Бам! Тело паука врезалось в землю, создав большую яму. Если бы Ниянь промедлил хоть на миллисекунду, то паук бы его убил той атакой. Он покрылся холодным потом, так как пришел к мысли, что он только что был на грани смерти. Минус 5. Наконец здоровье паука полностью истощилось. Паучьи лапы, которые еще пытались встать, уже полностью потеряли возможность поддерживать основное тело, заставляя паука окончательно рухнуть, рухнуть на землю. Система. Вы получили 280 очков опыта. Второй каменный паук наконец-то встретил свой конец. Используя обе руки, он встал и уперся в стену пещеры. Вскоре его здоровье начало восстанавливаться. Обидно было то, что после смерти этот паук ничего не выронил. А что еще хуже, пришлось использовать боевую перевязку против такого обычного монстра, как каменный паук. Стоимость создания бинта для боевой перевязки такова, что это сражение не стоило этих усилий. После нескольких минут отдыха его здоровье полностью восстановилось, но опасность еще не миновала. Если я хочу вы... выманить больше каменных пауков, тогда мне следует выманить их по одному. Нянь поднялся и пошел в сторону перекрестка. Теперь там было много пространства для маневра. Осталось всего 10 пауков. Однако эти 10 пауков двигались группами, По 2 три по особи. Поэтому Ньянию было невероятно трудно найти возможность для нападения. Все же теперь здесь больше места для передвижения. Скорее всего, я уже могу использовать скрытность, чтобы продолжить свой путь. Текущий уровень скрытности позволяет мне проходить в метре от пауков и оставаться незамеченным. Постепенно тело Ньяния становилось более прозрачным, пока и вовсе не слилось с тьмой в пещере. Немного позже он начал медленно продвигаться вперед. Когда Ниянь перемещался, он увидел троих пауков, приближающихся к нему сзади. Один был слева, в трех метров, другие два были в пяти метров справа. Ниянь внимательно осматривал позиции каждого паука и вскоре определил их маршруты патрулирования, потихоньку продвигаясь вперед. Вдруг два паука медленно подошли на расстояние двух метров от Нияни. Видя это, он резко остановился. После небольшого периода времени эти два паука медленно пошли дальше, не заметив его присутствия. В то время как Ньянь двигался вперед, он внезапно заметил что-то в углу комнаты. Расположенный между несколькими большими камнями был виден сундук, который слегка светился серебряным цветом. Камни перекрыли ему обзор, поэтому он мог видеть только край серебряного сундука. Вот сволочи! А они неплохо его спрятали. Неожиданно этот серебряный сундук с сокровищами. Сердце Ньяна явно начало биться чаще. В то же время три паука резко остановились и стали оглядываться по сторонам. Ощущение было таким, как будто те вылили ведро холодной воды на голову, заставляя его успокоиться в тот же миг. Еще слишком рано расслабляться, крытность не бесконечна, поэтому позволить себе такую роскошь, как открытие сундука, он не мог. Таким образом, ему пришлось сдаться и оставить сундук на следующий раз. Я не поддерживал своё дыхание, а эти три паука, так ничего и не заметив, продолжили свое движение, уходя все дальше и дальше. Ньян тщательно выбирал путь, передвигаясь между остальными пауками, пока в конце концов не оказался в безопасности. Он облегченно вздохнул. Фух, эта работенка явно не для обычных людей. Пройдя немного далее, Ньян взглянул на свои координаты. Наконец, я здесь! Таньяо, ты где? В следующую секунду фигура медленно появилась из тени. Одним богам лишь известно, насколько глубок... глубокую дыру этот парень нашел, но после того, как он вылез, его тело было полностью покрыто грязью. «Ха-ха, неплохо! Прятаться ты явно умеешь!» – улыбаясь, сказал Ниянь. Таньял устряхнул себя грязь и грустно ответил. «Не говори ничего! Тем не менее, там было так много каменных пауков, как ты пробрался мимо них!» «Скрытность!» – ответил Ниянь. «Ты даже так умеешь?» – Таньял на мгновение впал в ступор. «На этом перекрестке было полно каменных пауков. Как, черт возьми, скрытность вора помогла тебе совершить такое? Это же невероятно сложно!» Глава 26. Закрытый сундук. Почему бы я не смог? Ньянь хихикнул и послал Таньяу запрос торговли. После того, как последний принял запрос, он поставил сет огненного преследователя и один свиток возврата внутри окна торговли. Ты, ты отдаешь все это мне? Таньяо смотрел с пустым лицом. Он никогда не думал, что сет огненного преследователя будет иметь такие высокие характеристики. Я получил его, когда они выпали с трупа Дьянкана. Также среди этих предметов был посох, но он тебе не подходит. В любом случае, возьми этот сет огненного преследователя и надень. Что касается свитка возврата, не используй его пока. Я хочу, чтобы ты остался со мной здесь ненадолго», – ответил Ниэнь. Он и Таньяо были братьями, которые знали друг друга с детства. Проще говоря, по сравнению с их дружбой, этот набор огненного преследователя не стоил многого. М -м -м, хорошо. Я так предполагаю, что не могу отказаться», – намек к искушению в глазах Таньяо. После того, как он надел набор Огненного Преследователя, внешний вид Таньяла значительно улучшился. Если бы он вышел в свет сейчас, то, несомненно, привлек бы много внимания женщин. «Каков твой магический урон на данный момент?» – спросил Ньянь. «50. Это количество до тысяч, которого в прошлом Таньяу не мог даже себе представить. Неплохо. Ты должен быть в состоянии пройти некоторые из самых сложных подземелья и квестов. Этого достаточно». «Хотя, кажется, твое текущее оружие по-прежнему немного слабовато. Ты должен попробовать найти что-нибудь получше, когда вернешься в город», – предложил Ниян. Ле Таньяу получил бесплатно этот сет огненного преследователя. Так неожиданно было равносильно тому, что Ниян помогает ему достичь небес с одного шага. Путь, что ему нужно пройти в будущем, стал намного короче. Таньяу продолжал глядеть на приобретенное оборудование, которое он носил, и казалось, будто он не в состоянии остановить себя от восхищения собой. Давай останемся здесь и подготовимся немного. Там впереди серебряный сундук, и я хочу, чтобы ты помог мне получить его. Вот, я создам группу. С таким большим уроном, который был у Таньяо сейчас, убивать каменных пауков в этой пещере было пара пустяков. Сундук с сокровищами просто ждал, что его откроют. Если он сегодня не получит то, что было внутри, то не сможет спать спокойно по ночам. Серебряный сундук? Где? Таньяо начал воспламеняться от возбуждения. до сих пор ему удалось найти и открыть один сундук не говоря уже о том что он был только обычный белый он никогда даже не видел серебряный сундук прежде не говоря уже о том чтобы открыть его во- первых давай зачистим этих каменных пауков на перекрестке позади ответил не теперь с помощью таньяу было бы намного меньше давления на него имея дело с двумя каменными пауками даже три каменных паука не представляли проблем после прибытия на перекресток Ниянь достал свой арбалет и зарядил его затем он прицелился в соседнего паука и выстрелил тремя болтами с высокой скоростью. Вуш, вуш, вуш! Он привлек каменного паука с одного выстрела и нанес повреждение его сородичу, который находился позади. Я не расположился в передней части, в то время как Таньял возмахнул посохом и выпустил темный огненный шар и темную вспышку с тыла. Каждое заклинание наносило более 30 или около того урона. Иногда он даже наносил критические удары, в результате чего всплывало два полтинника. «Один на два уровня выше меня!» Но я в состоянии наносить такие повреждения, воскликнул Таньяо, находясь, казалось бы, в изумлении. Его собственный урон шокировал его. Совмещая силу своих атак, два паурука рухнули на землю. К тому времени здоровье Нияни упало примерно на 50%. После этого двое победителей выделили время, чтобы отдохнуть. В то время как Ниян сидел и восстанавливал силы. Таньяо достал какой-то родниковой воды и использовал ее, чтобы пополнить свою ману. «Какой у тебя прогресс в уровне?» – спросил Ниян, поднявшись на ноги. так как его здоровье полностью восстановилось. Третий уровень и 56%. «Как насчет тебя?» – ответил Таньяо. Он играл в течение недели, чтобы добраться до этого уровня. Уровень – 3,9%. Прокачка в Conviction была крайне сложной. Каждый уровень требуется безумное количество опыта, чтобы поднять его. Учитывая, что он только начал играть несколько дней назад, его скорость роста была достаточно быстрой, чтобы напугать кого угодно. Меньше двух дней прошло, а он был уже на третьем уровне. Если об этом узнают, это определенно напугает многих людей. Пока они болтали, Ниян использовал свой арбалет, чтобы выманить еще двух пауков и убить их. Повторяя эту тактику, вся площадь была вскоре полностью очищена от монстров. Я и наклонился и поднял предмет, который упал с последнего каменного паука. Это была книга умений «Заряд» для воинов. Хм, уже начинается за книгу «Умение заряд» должно быть около 20 медных монет. Действительно, шанс выпадения в районе пятого уровня значительно выше по сравнению с монстров низкого уровня. Что выпало? Книга умений заряд». Таньял взмахнул рукой и сказал, «Я очень доволен с этим Огненного преследователя, так что ты можешь забрать все, что выпало. К тому же мне не нужно искать новое оборудование, пока я не достигну пятого уровня». Для Ньяни одна книга навыков не имела большого значения. В конце концов, он даже не пытался спорить с Таньяо и бросил книгу «Умение заряд» в свой рюкзак. Так как оба были в группе, опыт, накопленный в бою, должен был идти обоим по уровню. Благодаря высокому урону Таняу их темп был значительно ускорен. В настоящее время совместными усилиями они получали опыт гораздо более быстрыми темпами, чем когда были сами по себе. Зачистив всех пауков, Ниянь подошел туда, где он ранее он видел сундук. Приблизившись, он обнаружил множество странных гравировок и узоров на верхней части сундука. Эти конструкции были чрезвычайно сложными. Кроме того, на этом сундуке был замок, который накрепко закрыт. Черт, я еще не изучу взлом. Взлом был навык, который. можно получить только после достижения пятого уровня. Не говоря уже о владении книгой навыков, это было чрезвычайно дорого. И так как это была локация пятого уровня, запертый сундук не был неожиданностью. «И что же мы будем делать?» – спросил Таньяо. «Это был первый раз, когда он встречал серебряный сундук, и он собирался согласиться с таким результатом? Давай и оставим его на данный момент. Попытаемся добраться до пятого уровня как можно быстрее. Кто знает, к тому времени сундук может еще быть здесь», – беспомощно ответил Ниян. Когда я и Таньял готовились уйти и вернуться к прокачке, соседний валун вдруг затрялся. «Что это?» – спросил пораженный Таньял. Дрожащий валун оказался довольно большим, примерно в два раза больше обычно каменного паука, и имел твердую и грубую поверхность. Если бы не дрожи, он бы прекрасно вписался во множество других валунов, которые были разбросаны по области. Резко восемь ног вылезли из этого валуна, и он встал, после того, как он... Полностью поднялся и вертикальное положение, он постепенно открыл свои глаза, показывая восемь покрытых зеленым мхом глаз. Скрые! Скрее! скрее он издал пронзительный крик. На самом деле Вадун оказался каменным пауком. Это каменный паук, лидер! Сердце Ньяна сжалось. Он сразу же вошел в режим скрытности и обошел его, останавливаясь за спиной. Элитный каменный паук. Уровень 5. Класс монстра. Лидер. Здоровье 180 и 180. Паук Посмотрел вокруг и быстро остановил свой взор на Таньяо. Таньяо посмотрел на паука и увидел, что его собственное изображение отражается в глазах паука. Это в сочетании со зловещей внешностью паука было особенно страшно. Он сразу же повернулся и начал отступать. Что мы будем делать? Этот каменный паук класса лидер пятого уровня? Таньяо нервно воскликнул. Самый сильный моб, с которым он когда-либо сталкивался до сих пор, был ничтожного третьего уровня лидер класса. Не говоря уже о том, что это был его первый раз в локации пятого уровня, И неожиданно он столкнулся с таким мощным противником. «Убей его! Взорви его с помощью магии!» – огрызался Ниянь. Было гораздо более опасно пытаться сбежать, вместо того, чтобы бороться с ним. Они определенно умрут при попытке убежать. Кроме того, существует такая возможность спровоцировать других пауков во время побега. Что касается побега с возвращением свитка, потребовалось бы 20 секунд, чтобы его активировать и уйти от удара. А это означало, что об этом не может быть и речи. В этих условиях они будут лучше бороться с ним. «Будет ли двоих достаточно, чтобы убить монстра пятого уровня лидер класса?» Таньяо был настроен скептически. «Убеди, что ты далеко от него, по крайней мере в 20 метров. Затем найди узкий туннель и спрячься внутри. Не забегай слишком далеко. В противном случае ты можешь привлечь еще несколько пауков», предупредил Ниянь. Таньяо был еще новичком, и доверять ему такую опасную задачу будет трудно. В такой ситуации Ниянь был в безопасности и мог сбежать в любое время, в отличие от Таньяо. Однако я не мог гарантировать свое выживание, если он будет бороться. Таким образом, они могут только смириться с судьбой. «Скрии, скрии!» – каменный паук яростно закричал в направлении Таньяо. «Ох, во имя любви!» – Таньяо поспешно ускорил свой темп. Во время бога он последовал совету Нияня и выстрелил темным огненным шаром в него. Бам! Огненный шар взорвался, когда врезался в тело паука и нанес 18 очков урона, в результате чего значение повреждения всплывало над его головой. Его защита была абсурдна. Магия огня должна была наносить дополнительный урон каменным паукам, но в этом случае ущерб был слишком низким. Тем не менее, этого можно было ожидать. Это был монстр-лидер класса, в конце концов, так что нанесенный ущерб был все еще хорошим. Это мой шанс. Глаза не загорелись, когда он пронзил спину каменного паука удушающим ударом. Паук задрожал и остановился на месте. Это только ошеломит его на 3 секунды. Обычно удушающий удар ошеломляет противника на 6 секунд. Но этот каменный паук был монстром класса-лидер. Он имел определенное сопротивление к эффектам контроля. Таким образом, навыки контроля Нияни были лишь наполовину эффективными против него. Несмотря на это, этих трех секунд было более чем достаточно. «Бей его!» «Не просто стой там и смотри!» – кричал Ниянь. Услышав я он немедленно бросил темное пламя. «Бам!» Пламя взорвалось, когда оно достигло тела паука. Когда паук очнулся от своего полубессознательного состояния, Ниян взял на себя инициативу и использовал убийство. И После использования кинжала, чтобы нанести удар в его толстое брюхо. Я не использовал разрыв и полоснул им наружу. Его атака открыла зиящую дыру в нижней части паука, откуда начала течь зеленая жидкость. Несмотря на то, что Ней начал его атаковать, паук все еще был нацелен на Таньяо. После выхода из полу состояния состояния он продолжил погоню. Видя это, Таньяо быстро отступил в узкий проход. Бам! Огромное тело паука протаранило отверстие прохода, но не смогло пролезть. Окружающие стены задрожали от удара, в результате чего... Несколько пород отломались от потолка и обрушились на землю. Скри, скри! Паук яростно закричал, когда попытался вжать свое массивное тело в проход. «Подойди и посмотри, как этот старший позаботится о тебе». После осознания того, что паук не мог войти, Таньял вдруг стал гораздо более мужественным. Он взмахнул своим посохом и выстрелил темным снарядом, а затем последовал темный огненный шар. «Проклятие! Темный снаряд наносит вдвое меньше урона, чем темный огненный шар». Время восстановления темного снаряда было очень коротким, потому что это было обычное заклинание. Время произнесения было довольно коротким, требуя только одну секунду. В то же время темный огненный шар имел 10 секунд отката и требует 3 секунды, чтобы скостовать. Так что Таньяу было невозможно непрерывно кастовать темный огненный шар. Так как Таньяу кастовал заклинание, каменный паук продолжал безостановочно таранить себя в проход, в результате чего стены с обеих сторон дрожали. Вскоре стали появляться трещини, а потолок. прохода постепенно стал проявлять признаки возможного разрушения. Глава 27. Метеорит. Мало того, что Таньяо был первым, кто атаковал лидера каменных пауков, но он также был тем, кто нанес больше всего урона. Именно из-за этого паук был сконцентрирован на нем. Между тем, паук полностью игнорировал Нияня, которое атаковала его комбинации умений, оставляя его позади. полностью сфокусировавшись на Таньяо. Ни воспользовался преимуществом ситуации, и пока паук был все еще отвлечен, Натаньяо достал бутылочку с ядом из сумки, покрыл им свой кинжал. 5 секунд спустя, его кинжал был полностью смазан ядом. Он подошел к пауку со спины и пронзил брюхо монстра, используя удар по гибели. Минус 10% защиты, минус 52%. Каменный паук был отравлен, что было отражено в статусе негативных эффектов. Плюс ко всему, удар погибели сработал как критический удар, тем самым нанеся уйму урона. Паук застонал от боли и, сменив цель для атаки, прыгнул на Нияня. Внезапная смена цели заставила Нияне врасплох, вынудив его отступить. Минус 78. Несмотря на его попытку увернуться, атака каменного паука все же достала Нияна, забрав больше половины его здоровья. Наблюдая, как его здоровье быстро уменьшается, он уже не смел быть небрежным. Он немедленно достал простое зелье здоровья и выпил его, затем отскочил и начал отступать. Паук продолжал преследование. В то время как паук был отвлечен на Нияня, Таньяу мог свободно атаковать целым залпом умений. В быстрой последовательности он воспользовался темным царя, снарядом, темным пламенем и темным огненным шаром. Скоро у меня не останется маны. Таньяу посмотрел на свое табло здоровья и маны и пришел к выводу, что осталось всего около четверти от всего запаса маны. Расход маны у него был слишком огромен, а естественной регенерации ему попросту не хватало. У тебя есть земли и маны? спросил Ниянь. «У меня есть простое зелье маны. Тогда поторопись и выпей его. Мы решим эту проблему позже», – проинструктировал Ниянь. Когда он повернулся лицом к каменному пауку, то увидел, что тот уже совсем близко. В ответ он взмахнул кинжалом и ударил его навыком шокирующий удар, заставив паука резко остановиться. Ниянь воспользовался моментом и увеличил дистанцию между ними. Несмотря на то, что паук был поражен шокирующим ударом, он все еще пытался атаковать. Ниянь посмотрел на полоску своего здоровья. Оставалось около 15%. Увидев это, он поспешил воспользоваться боевой перевязкой. Плюс 20, плюс 20, плюс 20. Во время этого Таньяо извлек бутылку с синей жидкостью из сумки и выпил ее. Во время поглощения у него болело сердце, но ну не за самого зелья конкретно, а из-за того, что стоило оно уж 10 медиков. Для него это спасительное сокровище, которое он не хотел использовать даже в опасных обстоятельствах. Мана Таньяо моментально восстановилась до 90%. С его восстановленной маной Он воспользовался комбинацией нескольких умений, каждый из них взорвалось при кон контакте с целью, нанося большое количество урона. Спустя пару секунд каменный паук пришел в себя после состояния ошеломленности. После такой взбучки паук оставил попытки преследовать Ниянь и вновь сфокусировался на Таньяо. «Продолжай в том же темпе, он почти умер!» – крикнул Ниянь. Сразу после того, как его здоровье было полностью восстановлено боевой перевязкой, он ринулся на паука вновь. Урон, который наносили Ньянь Станьяу, был далеко не маленьким. Даже несмотря на то, что их оппонент был монстром пятого уровня класса лидер, он все равно не мог противостоять такой атаке. Теперь у него оставалось чуть больше 10% здоровья. Паук машинально зашипел, и его тело приняло оттенок темно-красного цвета. «Нехорошо! Этот говнюк в ярости! Держите станцию и будь осторожен!» – нервно крикнул Ньянь. И хотя Таньяо еще не понял, что произошло, но он последовал совету и начал торопливо отступать. Продолжая атаковать своими умениями, во время отступления шип появился из-под земли, нацелившись прямо в него. К счастью, Таньяо все еще двигался, а этот каменный шип лишь издалека задел его слегка. Хотя шип лишь слегка задел его, но все же нанес 32 урона здоровью. Я пришел к выводу, что если бы этот шип попал четко по Таньяо, он лишил бы его две трети здоровья. Атака сильно напугала Таньяо, но факт того, что он выжил, очень радовал его. «Беги и не останавливайся! Также удостоверься, что избегаешь все области, где земля дрожит или раскалывается!» – крикнул Ниянь. «Если Таньяо замешкается на секунду, он, скорее всего, умрет!» И, конечно же, как только Ниянь закончил говорить, все больше и больше каменных шипов стали появляться из-под земли. Таньяо прослушал совет Нияня и внимательно наблюдал. за землей под ногами, периодически уклоняясь влево-право. Таким образом, кроме первого шипа, ни один другой его не ранил. Таньяу не мог помочь, но удивлялся, как Таньянь обнаружил возможность уклоняться от каменных шипов. Неужели он уже убивал каменных пауков в классолиде в прошлом? В конце концов, он оставил мысли позади и сконцентрировался на уклонении от каменных шипов, появляющихся под ногами. Периодически он замечал возможность ударить парочку умений, Но у него совсем не было времени для их использования. Паук, казалось, стал еще более разъяренным. Увидел, как промахивается из раза в раз. В ярости он начал крушить стены тоннеля, и тут внезапно бах, стены наконец разрушились. Паук поднялся на груду обломков и помчался в сторону Нияня. Скорее убегай, закричал Ниянь. Я не могу, тут еще один каменный паук позади меня. Если я побегу, то еще один паук нападет на меня. Нервно кричал. Таньяо, когда он оглянулся, то увидел огромное тело паука, который довольно быстро приближался к нему. Ньянь посмотрел на здоровье паука, 5%, оставалось совсем ничего. «Все хорошо, продолжай бежать!» – крикнул Ньянь, проверив состояние готовности своих умений. Сейчас несколько его умений перезарядились. Он последовал за пауком и оказался у него у спины. «Убийство! Разрез! Минус 2! Минус 3!» «Еще осталось 2%! Удар! Погибели!» Ньянь сделал выпад вперед и проткнул брюхо паука. Паук зашипел. И рухнул на землю. Падение такой громадины заставило дрожать всю пещеру. Наконец мы его убили. Ней наконец расслабился и облегченно вздохнул. Он подошел к трупу каменного паука и подобрал лут. Эй, иди сюда! Здесь еще один гонится за мной. Там я убежал навстречу Нейну, а за ним и небольшой каменный паук. Когда он уклонялся от каменного паука кваса-лидер, он не смог избежать встречи с другим пауком. К счастью, это был лишь обычный тип. Таньяо убежал позади Ньяня в тот момент, когда последний отвлекал паука. Таньяука стовал свои умения со спины. Вдвоем они быстро справились с пауком, и тот замертво упал на землю. Боже мой, пойму ему я помру от истощения, задыхая, сказал Таньяо и, оперевшись к стене, начал восстанавливать здоровье Иману. И как они только умудрились убить каменного паука класса лидер, который на два уровня выше них? Это было мне его понимание. Тем не менее, это было самое грандиозное его достижение с момента начала игры. Ты знаешь, я только что понял, какой я классный. Недостатки вещи, которые выпали из каменного паука класса лидер. Это были книга навыка и серебристо-белый ключ. Книга навыка, метеорит, описание навыка вызывает метеориты, уничтожающих ваших врагов. Требования: один слог, три жеста и один талисман. Атрибут навыка: новичок. Вызывает 5 метеоритов. Каждый метеорит наносит 5 бонусного урона. 10 урона от горения в области 5 на 5 метров. Кулдаун. Перезарядка навыка. 120 секунд. Ограничение пользователя. Аль Элементалист. Аркан маг. Может быть выучено справедливой фракцией, которая защищает свет. Это была необычная книга навыка Аркан мага. Также она была очень редкой. На начальном уровне она может призывать огненные шары. которые падают с неба, как метеориты. Каждый огненный шар может поразить сразу 5 целей в определенной территории. На более высоких уровнях это будет очень мощным заклинанием широкого радиуса действия. Даже что-то подобное может упасть. А ты везучий, нянь просто сидел молча. Навык метеорита был крайне редким и может быть найден в пределах от 1 до 30 уровней в местах обитания громовых пауков, каменных пауков, огненных пауков. Более того, она выпадает из монстра класса лидер или выше, а что добавляло пикантности ситуации, так это то, что шанс выпадения 1 к 10 тысячам. С текущим уровнем развития игроков а это умение бесценно на рынке, удача сегодня повернулась к ним лицом. Насчет редкого лута, скорее всего это из-за того, что монстр был на два уровня выше. «Что с него выпало?» – удивленно спросил Таньяо. «Видимо твоя удача только наполовину плоха сегодня». Это книга навыка «Метеорит» на уровне новичка. Это несравнимый ни с чем широкого радиуса действия навык, наносящий массу урона в небольшой области. На более высоких уровнях это великолепный для убийства толпы на монстров навык. Ниян чувствовал небольшую долю зависти, когда рассказывал о навыке Таньяо. Арканмаг, получивший навык «Метеорита» в первые две недели игры, боженька, явно нам задолжал. Серьезно? Таньяо сильно удивился. Дай посмотреть. Неплохо. Ты можешь использовать его, но в сравнении с божественной магией, магией гигантов или магией драконов, этому навыку еще чего-то не достает. Ниэнь кинул книгу Таньяо и продолжил рассматривать остальной лут. Серебряный ключ. Открывает сундуки серебряного цвета или ниже в пределах от 0 до 20 уровня. Количество использований 3 из 3. А, что за божественная магия и магия драконов? Ты узнаешь об этом в будущем. Сейчас возьми книгу Метеорита, а я возьму ключ, ответил я Он и Таньяо оба получили действительно стоящие предметы, подходящие им. Ключ более полезен в руках Ньяня, так как он знает, как получить из него максимальную выгоду. Тем более с этим ключом он все же сможет открыть этот серебряный сундук, что нашел ранее. «Если это так, то я не буду вежлив», – сказал Таньяо, выучив навык «Метеорит». Далее, когда он прочитал описание навыка, он чувствовал себя полностью удовлетворенным. Ранее он был подавлен из-за гильдии света священного пламени. Никто не мог и предположить, что появление Нияня так сильно поменяет его ужасную ситуацию, превращая всю печаль в радость. Глава 28. Кольцо шелковой нити. Янь подошел к серебряному сундуку с сокровищами и начал открывать его с помощью серебряного ключа. Система. Открытие сундука с сокровищами. Завершено 20%. 50%. Клик. Сундук открылся. Он посмотрел на ключ, прочность которого сейчас сократилась на треть. «Неплохо, я все еще могу использовать еще два раза». Нянь бросил ключ в свою сумку и начал прощупывать сундук изнутри. В конце концов, он схватил предмет. Он был маленький, круглый и чувствовался гладким в руках. Это было кольцо. Удивление Ньяня повторилось в его мысли, как только он вытянул его из сундука. Ободок кольца имел пепельно-серый цвет, и было трудно различить, из какого материала он был изготовлен. В кольцо был инкрустирован белый непрозрачный драгоценный камень. Размер гравировка была живая и реалистичная. Это создавало ощущение, как будто нефритовый белый паук действительно находится в драгоценном камне. Кольцо шелковой нити. Свойство Неизвестно. Это кольцо шелковой нити! Янь ахнул от удивления. Кольцо шелковой нити было аксессуаром бронзового уровня, которое можно было найти только в тех районах, где обитают паукоподобные монстры. Кроме того, это... Кольцо сохраняет свою полезность вплоть до 60 уровня. Это было связано с уникальными свойствами кольца. Оно может стрелять крепкой, эластичной паутиной, которая приклеилась к большинству поверхностей и могла растягиваться до 10 фунтов в длину. По сути, это было прекрасное сокровище для сковалазания и прыжков через препятствия, такие как крыши, стены, уступы или деревья. «Что за кольцо шелковой нити?» – Таньяо спросил в недоумении. Я слегка улыбнулся и ответил. Просто посмотри на мастерство, с которым оно сделано. Оно должно быть по крайней мере серебряного уровня. Несмотря на то, что свойства были все еще скрыты, он был способен оценить класс экипировки, только взглянув на его название. «Ох, этот аксессуар серебряного класса! Неудивительно, что ты был так взволнован!» Сразу ответил Таньяо, как только осознал это. С точки зрения Нияни, это кольцо шелковой нити было гораздо более ценным, чем книга с навыком «Метеор». Так было из-за того, что это кольцо имело для него значение, так как оно будет иметь гораздо больше возможностей при достижении определенных целей. В своем сердце он не мог не думать. Теперь, если я смогу получить драгоценный камень из короля Триантов, то все будет прекрасно. Моя подруга пригласила меня в лес Триантов с ней завтра, и еще останется несколько свободных мест. Ты хочешь присоединиться? Конечно, но они согласятся принять меня? Таньяо спросил в несколько тревожном тоне. Он и его друзья хотели сформировать команду для прохождения донжона в прошлом. Тем не менее, ни одна команда не хотела принимать их или не позволяла им присоединиться. Не беспокойся, у тебя ведь есть я, в конце концов. Кроме того, твой магический урон сейчас 50. Такой высокий урон у аркан-мага, даже если они захотят найти другого, то не смогут. Будь более уверенным в себе, ты мой брат, в конце концов. нянь улыбнулся и похлопал Таньяу по плечу. «Понял. Если у тебя есть какие-либо еще советы, которые ты можешь дать, то, пожалуйста, дай мне знать. Что бы ты ни сказал, я буду тренировать это. Я не верю, что есть что-то, что не смогу выучить». Выслушав слова Нияйна, Таньяо был в хорошем настроении после того, как слова Нияна тронули его сердце. «Ну, я уже сказал тебе все, что тебе нужно знать для улучшения твоих навыков. Самым важным аспектом теперь это достаточно ли ты практиковался или нет. Пока ты практикуешься, улучшаешь свою реакцию и прилагаешь усилия, чтобы избежать каких-либо крупных ошибок, то тебе не стоит волноваться. В начале дня попробуй найти людей для дуэли, чтобы улучшить свои навыки. Когда ты достигнешь пятого уровня, я найду несколько человек, и мы создадим группу, чтобы пройти секретное подземелье. Там я помогу тебе получить комплект изнанного ученика для Арканмага. Ты будешь таким довольным, что взорвешься от счастья, сказал Ниэнь. С ним будет трудно для Таньяо не стать экспертом, даже если он этого не хочет. Правда? Тогда этого не будет. Если я не буду прилагать усилия. Он сейчас был полон мотивации. В прошлом там я чувствовал, что не имеет значения, как много он тренировал свои навыки, потому что в итоге он никогда не догонит людей, которые считались элитой. Тем не менее, сейчас, услышав слова Нияна, он чувствовал светлое будущее лежащее перед ним. После этого Ниянь послал вызов Яу-Яу через голосовой чат. Чего ты хочешь, Яуява -Яу спросила с раздражительным тоном. По правде говоря, она больше не злилась на Нияне, когда она ответила на звонок. то делал вид, что все еще сервится на него. У вас есть еще одно дополнительное место для стариантов на завтра? Ниан беспомощно улыбнулся. Пара свободных мест есть. У меня есть друг, которого я хочу взять с собой. Вы, ребята, готовы принять его? Какой у него уровень? М -м -м. Он же не присоединяется просто, чтобы воровать опыт. Он же... Впрочем, если даже так, во-первых, я должна спросить старшую сестру. Кроме того, за какую профессию он играет? Яу-Яу ответила в язвительной манере. Аркан маг. Оу, а что с его магическим уроном свыше пятидесяти, чтобы быть более точным, то пятьдесят два. Его урон настолько высок, я у яо воскликнула от удивления. Ее магический урон светлого мага был только тридцать семь, число которое считалось довольно высоким среди других на том же уровне. Она никогда не ожидала, что друг Нияни может обладать таким большим магическим уроном, чем у нее и с таким большим отрывом. Подожди, я пойду спрошу мою старшую сестру. Она, скорее всего, согласится. Для того, чтобы Аркан Мак имел такой высокий урон, они безусловно должны были зачистить много донжонов в прошлом. Эти люди были лучшими экспертами. Эти люди были лучшими экспертами. Даже если вы найдете таких и попросите их присоединиться, то им все еще нет необходимости соглашаться, чтобы присоединиться к вам. И сейчас один из таких экспертов стоял прямо у них на пороге. У ее старшей сестры не было абсолютно никаких причин отказывать. Обычно было совсем наоборот, Таня был тем, кто отказывал или давал согласие. «Хорошо, иди и спроси, я буду ждать твоего ответа». В несколько мгновений спустя она пришла в ответ. «Я спросила старшую сестру Юлан. Она согласилась, чтобы твой друг присоединился, поэтому возьми его с собой, когда ты пойдешь завтра утром». «Угу, хорошо». Ниянь кивнул головой и повесил трубку. «Бип, бип, бип. Алло, алло». Яу-Яу все еще хотел спросить няня почему его друг хочет присоединиться к ним. С их точки зрения, такого рода эксперта нелегко найти, и они определенно не те, то случайно объединились бы с командой, как у них. Тем не менее, Ниан уже повесил трубку. Только гудки она услышала от вызова, означающий, что звонок закончен, который в конечном итоге привел ее в бешенство, которому она не будет конца. Она безумно топала ногами по земле. «Сбросить меня так быстро? Теперь, когда на твоей стороне есть эксперт, ты вдруг возомнил, что слишком хорош для меня?» «Так и есть?» «Фух! Как же бесит!» «Так как все прошло? Они готовы принять меня?» его спросил с тревожным тоном, заламывая себе руки. До сих пор Таньяо всегда был тем, кто просился в рейд-группу. Иногда он присоединялся, и они проходили некоторые обычные инстансы с ним. Тем не менее, он никогда не формировал постоянную группу или команду. Команды, которые в состоянии были пройти инстанции от третьего уровня и выше, имели тенденцию быть командами со значительным влиянием среди основных игроков. Не говоря уже, что эти команды, как правило, имели постоянных членов. Почти во всех случаях для обычного игрока просто не было шанса присоединиться. Это потому, что если команда примет слабого игрока, то этот игрок только потянет всю команду вниз. Именно поэтому команды должны иметь жесткие требования и быть особенно разборчивы при выборе новых членов. Тем не менее, если игрок соответствует их требованиям и подходит им по классу, то он легко может стать частью команды. Таких рекрутов следует звать, когда команде не хватает людей. Вот почему Таньяо ждал с горячей надеждой, когда Ньянь повесил трубку. Как человек, который также не смог вступить в элитную команду в прошлом, Ньянь хорошо понимал его чувства. Рвение и ожидание Таньяо заставили Ньяня вспомнить о том, когда он в первый раз вошел в команду в прошлом. У него были примерно такие же чувства. Они согласились. «Все, что тебе нужно, это прийти вместе со мной завтра и с тобой все будет отлично. Одни твои статы заставят другие команды захотеть иметь у себя такого, как ты». Так что расслабься. В конце концов, игра за Арканмага требует значительного мастерства. Это здорово! Таньяо взволнованно воскликнул. Завтра должна была быть его первая зачистка такого высокоуровневого инстанса, как Лес Лестрианта. Это была возможность, по которой он тосковал даже во снах. Существуют ли какие-либо требования к этому инстанцу? Для этого нет никаких специфических требований к Арканмагу. Просто убедись, что не перемешиваешь агро и ты будешь в порядке. Кстати, трианты имеют довольно низкое сопротивление против магии огня, так что кто знает, может ты внесешь большую часть урона к концу завтрашнего дня, сказал Ньянь, улыбаясь. Тем временем Таньяо принял это серьезно. Вспоминая его первый поход инстанса, было очевидно, что сейчас он лучше подготовлен. Ты взял какие-нибудь талисманы с собой? У меня есть пять. Давай тогда посмотрим на метеор. Скастуй его для меня перед тем, как мы покинем это место. А, где мне его скастовать? На окружающей территории было всего только один-два каменных паука. Использование навыка здесь посудит слишком много затрат. «Я соберу их, так что просто будь готов!» Янь ответил и побежал глубже в пещеру. «Хорошо!» – Таньяо выудил талисман из своей сумки. Он был полон ожиданий, и ему хотелось выяснить, насколько мощным было его новое заклинание. Янь продолжал бежать вглубь пещеры. Всякий раз, когда он встречал каменного паука, он атаковал его один раз, и вместо того, чтобы путаться с ним и дальше, он продолжал свой путь. После того, как эти пауки были атакованы, Они будут гоняться за ним. Число пауков, преследующих его, постоянно увеличивалось, пока они не стали замедляться из-за тесноты. Ньянь был довольно проворным, как он двигался взад и вперед через пещеру. Масса из двадцати с лишним каменных пауков, следующих за ним, крича, делали его похожим на поезд. Таньял был занят уборкой своей сумки, когда услышал звук движения, проходящего глубоко из пещеры. Когда он подошел посмотреть, то обнаружил поток из двадцати с лишним пауков, хлынувших через проход. Они появились, как будто они собирались проглотить все на своем пути. «О мой бог, как тебе удалось сагрить так много!» Таньял вот закричал в тревоге и, повернувшись, начал бежать, спасая собственную жизнь. Глава 29. Книга мира. «Хватит бездельничать, поторопись и воспользуйся уже метеоритом», сказал Нияньц с помощью голосового чата. «Метеорит требует 10 секунд на каст, к тому времени, как я закончу каст, будет уже слишком поздно», – нервно ответил Таньяо. Оценив ситуацию, он пришел к выводу, что будет окружен до того, как каст на заклинание. «Да мне насрать! Давай же поторопись!» Таньяо стиснул зубы и активировал талисман. Замахнувшись своим подсохом, он начал кастовать метеорит. Вскоре большое количество эссенции огня с окружающего пространства начало скапливаться напрямую над ним. Из-за того, что эссенция огня скапливалась в одном месте, температура окружающего воздуха начала подниматься. Таньяо смотрел, как Ньян ведет более двадцати каменных пауков в центр на пересечении пещер. Когда пауки собрались в центре перекрестка, как одна массивная волна, Ньян побежал в сторону узкого прохода, где стоял Таньяо. Проход был настолько узок, что лишь один паук мог поместиться в нем, блокировав проход для всех остальных. Шокирующий удар. Ньян развернулся, ударил первого и ближайшего К ним паука прямо в голову, заставив его впасть в ступор и остановить всех пауков позади. 8, 7, 6, 5 секунд. С течением времени огненная эссенция постоянно собиралась вокруг Таньяо и становилась все более интенсивной. В большинстве случаев заклинания, которые имели целый ряд требований для каста, были заклинаниями с большим радиусом эффекта АОЕ. Исходя из знаний и опыта Нияня, метеорит был единственным аое заклинанием, которое было доступно элементалистам и аркан-магам с нулевого уровня. Также оно было крайне эффективным в убийстве больших групп монстров. Однако, даже если ты соберешь тысячу элементалистов и аркан-магов, вряд ли ты найдешь хоть одного с умением метеорита. Спустя три секунды после использования шокирующего удара, паук очнулся и сразу же атаковал Нияня. Моментально среагировав, Ниянь начал драться с пауком. Также он удерживал паука на одном месте и препятствовал его атакам достичь Таньяо. Ведь такие атаки могли прервать заклинание. 10 секунд – весьма относительное время для одних, это очень быстро, для других – очень долго. Однако суть в том, что это время закончится, как только вы дос досчитаете до 10. Будучи в состоянии некого транса, Таньяо поднял свой посох и начал напевать строки заклинания, значения которых он даже не знал, когда он закончил каст заклинания – то ненормально огромных размеров огненный шар упал сверху вниз. Бум! Оглушительный взрыв раздался эхом, как только огненный шар обрушился на группу пауков. Огненный шар напомнил небесную деву по своему виду, рассеивая огненные языки пламени во всех направлениях. Эти огненные цветы не потухли после падения на землю, вместо этого они продолжали гореть, нанося определенное количество урона паукам. каждую секунду в радиусе взрыва. Более 20 пауков, которые попали под действие этого взрыва, были в состоянии агонии, издавали мучительные звуки. Учитывая их состояние, атаковать Няня и Таньяо они уже точно не могли. Нияни уже давно все просчитал, именно поэтому он отважился приманить сразу такое большое количество пауков. Вдвоем они смогли убить такое количество монстров, только воспользовавшись топографическим преимуществом. Использовать такую тактику в открытом поле было просто самоубийством. Разрушение от метеорита было бы крайне ограниченным в узком пространстве, однако такое пересечение пещер было очень подходящим для использования заклинания. Таньяу не мог не восхититься Нияном. еще больше. Он никогда бы не подумал о такой тактике, как эта. Секунду спустя второй огненный шар упал сверху вниз и взорвался, столкнувшись с землей. Искрящий огонь распространился по округе сразу после удара. Три огромных огненных шара последовательно упали с неба. Из всех пауков 6 получили прямое попадание и погибли. 16 догорело от продолжительного огненного эффекта в радиусе действия заклинания. Оставшиеся уже были при смерти. Разрушительные возможности метеорита четко пристали их взору. Таньяо пристально посмотрел на гору трупов каменных пауков перед ним. Он лишь своими силами создал все эти разрушения. Это было слишком трудным для понимания. «Ньянь, неужели это все сделал я?» спросил Таньяо с глупым выражением лица. Лишь после того, как он увидел огромное количество полученного опыта, у наконец принялся и факт. Всего пару мгновений назад он действительно скостовал это заклинание Метеорита. «Э, «Что за глупый взгляд? Давай же, нам нужно позаботиться об оставшихся пауках!» С улыбкой на устах сказал Ниян. «У меня не осталось мало». Таньяо взглянул на свою ману, которая была почти истощена. Однако он все еще мог использовать парочку темных снарядов, но чем-то вроде огненного взрыва он уже точно не мог воспользоваться. Услышав слова Таньяо, Ни вспомнил кое-что. Метеорит был тем умением, который требовал очень много маны. Факт того, что Таньяо мог им воспользоваться, уже было довольно удивительным. Более того, у него осталось маны еще на пару умений. Несмотря на большие требования по мане, Метеорит также требовал талисман, который был не из дешевых. Если он постоянно будет использовать его во время охоты на монстров, то вскоре просто станет бедняком. Ньянь направился в сторону одного из оставшихся пауков и воспользовался ударом погибели, чтобы убить его. Таким образом, он и Таньяу довольно быстро начали зачищать пауков. Вскоре все пауки замертво упали на землю. Ньянь прошелся по трупам и собрал с них лут, общий сомн и Но все же ни одной части экипировки так и не упало. Ньянь посмотрел на статистику опыта, он поднял лишь 3% после убийства всех каменных пауков. «Мы зачистили всех монстров в округе, пойдем дальше», – предложил я. Охота на монстров в такой манере можно провинуть лишь один раз, так как скорость возрождения монстров довольно низкая. Что? Зачем нам идти дальше в глубь пещеры? – удивленно спросил Таньяо. Мне нужно кое-что сделать там. Кроме того, выглядит эта пещера довольно странно, – ответил Ньян. Также странно, заулыбавшись. После появления в пещере он определенно вспомнил кое-что уникальное. Там был источник в самом конце пещеры каменных пауков. Мало того, что там было глубоко. так там еще было много сильных течений, пересекающих друг с другом под поверхностью земли. Что касается существования этих течений, это было потому, что источник связан с подземным озером. Переплыв это озеро, можно было найти уединенное ущелье, в котором можно было найти множество экзотических медицинских трав. Однако там было еще кое-что более ценное. То, о чем множество игроков могло лишь мечтать – страница из книги мира. В истории игры книга мира и книга хаоса обе были божественными предметами. которые начали свое существование еще в эре совместного правительства. Даже спустя пять или шесть столетий легенда об этих двух книгах продолжала распространяться. Их появление было окутано тайной, как и происхождение самого автора. Мир и хаос представляли законы этого мира. Каждая из двух книг состояла из шести томов, 36 глав в общем. Эти книги представляли две отличающихся и противоположных друг другу силы, которые покрывали весь мир. Легенда гласит, что если кто-то сможет собрать все страницы книги, то он сможет воскресить бога мира и получить огромную силу. Более того, владелец книги мира становился верховным понтификом справедливой фракции и управлял бы всеми святынями на континенте. С другой стороны, если собрать книгу хаосу, то можно также получить огромную силу, стать правителем тьмы и врагом владельца книги мира. В общем счете, обе книги являются легендарными. Когда появился первый том из шести глав, включилось видео. Примечание переводчика. Как я понял, учитывая, что сюжет происходит в игре, то после появления первого тома книги, каждый игрок на своем экране увидел это видео. Показывая историю Веридианской империи и империи сатрин. Шесть глав первого тома книги Мири в порядке последовательности. Глава справедливости, глава честности, глава храбрости, глава мудрости, глава равенства и глава свободы. Эти шесть глав попали в руки шестерым игрокам. Каждый был экспертом и занимал место из сотни лучших справедливой фракции. Владельцы главы справедливости, главы храбрости и главы мудрости занимали, соответственно, первое, третье и шестые места, а взаимосвязь между этими тремя игроками послужила причиной того, что эти главы из книги мира воспринимались народом как святое писание. Каждая глава книги мира обладала большой силой, но проблема заключалась в том, что ее нельзя было хранить в инвентаре. Проще говоря, эта глава выпадает из игрока, если его убить. Это продолжается до тех пор, пока игрок не соберет все шесть глав. Таким образом, борьба за эту книгу никогда не заканчивалась. Глава справедливости, глава храбрости и глава мудрости в конечном счете попали в руки лидеров трех очень сильных гильдий. Владельцы оставшихся глав также получили огромную силу, но они должны были всегда действовать сдержанно. Также они всегда избегали других игроков при использовании силы глав. Несмотря на это, ни я не все же удалось увидеть могущество этих глав из книги мира в видео ранее. Владелец главы справедливости был президентом корпорации Ангел. охотник на демонов из расы эльфов, Ангутианши. Однажды он противостоял более сотни врагов и победил их, призвав 16 рыцарей справедливости. Один человек смог уничтожить 100 игроков. Позже это событие стало легендой. Владелец главы мудрости был лидером гильдии священного суда, священный маг, убийца императоров. Он противостоял вторжению мертвецов, во время этого он воспользовался запретной магией ослепительного сияния и уничтожил 300 мертвецов. Так появилась еще одна легенда. Владелец главы храбрости был лидером гильдии Святая Империя, Берсерк – спящий лист. Во время войны гильдии он рванул вглубь армии противника, убивая по одному противни... противнику за каждые два шага, лично казнив 200 из них. Он убил всех, кто бы ни был у него на пути. Ниян аж сгорал от волнения, когда думал об этом. Глава 30. Поиски главы мужества. Книга мира действительно была предметом огромного соблазна. И теперь в своей новой жизни у Нияни был шанс собрать все шесть глав первого тома. Была только одна проблема. Он не знал, сможет ли. Ниянь знал точное местонахождение шести глав первого тома достаточно четко. Что касается остальных 30 глав, которые были разбросаны по всему миру, он примерно знал большинство мест, где они находятся. То, что он сейчас искал, третья глава книги мира, глава мужества. Что будем делать, когда пройдем дальше? Просто следуй за мной к концу пещеры. «После этого ты можешь вернуться и продолжить тренировку. Место, в которое я планирую пойти, находится там, куда ты не способен попасть», – ответил Ниянь. «Место, куда он направляется, будет несколько трудно достичь даже такому вору, как он сам. Таким образом, нет необходимости рассматривать арканмагов как Таньяо». «Там опасно?» – с интересом спросил Таньяо. «Да, очень», – кивнул Ниянь. «Если там опасно, то почему ты хочешь туда пойти?» – спросил Таньяо в замешательстве. «Там есть определенный предмет, который я хочу получить». Ниян ответил и засмеялся. Игра только недавно вышла, так что игроки вроде Таньяу не знали, как притягательна была даже одна единственная глава из книги мира. А, я понял. Таньяу медленно кивнул. Он до сих пор не понимал, почему Ньян хотел идти, несмотря на то, что знал об опасности. Однако, казалось, у Нияна уже был план, так что он не стал выспрашивать дальше. После окончания разговора они направились вглубь пещеры. Проходы были очень узкие, поэтому эффективность метеора резко снизилась. В результате им пришлось прибегнуть к обычным методам, чтобы расчищать путь, медленно продвигаясь вперед. Каменные пауки падали один за другим. Под руководством Нияния, Таньяо чувствовал, что его умения значительно улучшились. «Ты быстро прогрессируешь. Продолжай практиковаться и станешь экспертом в мгновение ока». «Ах да, так как мы завтра отправимся в подземельно, я кратко опишу тебе основы. Ключевые аспекты – управления агро и позиционирования. Подземелье, в которое мы завтра пойдем, будет немного сложным, поэтому лучше быть осторожным, особенно поскольку мы имеем дело с королем триантов. Ньянь сказал, стоя перед Таньяо. Он продолжил и передал все его знания об аркан-магах и по хождению подземелью Таньяо. Время от времени он также пояснял несколько ключевых особенностей леса триантов. Таньяо чутко прислушивался к каждому ему слову. Перед встречей с Ньяном он мог считаться средним игроком. Ни его умения, ни его экипировка не могли считаться чем-то особенным. В конце концов, он мог только продолжать отставать от других на более низких уровнях. Но сейчас он был одет в сет огненного преследователя, что означало, что его экипировка была одной из самых лучших. Это большой успех не только заставил его чувствовать себя уверенно, но и возложил на него огромное давление. Для того, чтобы оправдать свои собственные ожидания, Таньяу начал работать так много и упорно, как настоящий эксперт. По правде говоря... Способности Таньяо были довольно неплохими. Хотя его способности не были на вершине, он он по-прежнему может считаться вполне умелым. Однако после получения указаний Нияния он полностью преобразился. Даже если он не рассматривается в качестве эксперта, в отношении его умений было ясно, что он знал, как их улучшить. А что еще я должен знать? Наиболее важные характеристики для Арканмага – это интеллект, внимание и концентрация. Среди этих трех – интеллект – основной статус. И, несомненно, наиболее важный. Осталось два – внимание и концентрация, которые являются вспомогательными. Внимание повышает живучесть, когда сталкиваешься с врагами, которые используют скрытность, в то время как концентрация делает прерывание заклинаний более трудными. Поэтому эти две характеристики очень важны. Вспомогательные характеристики не могут быть улучшены посредством повышения уровня, так что ты должен иметь соответствующие пассивки для их улучшения. Так что если ты хочешь идти в ногу с другими, обязательно выучи соответствующие пассивные навыки. Кстати, если ты увидишь какие-то подходящие книги навыков в будущем и захочешь их купить, но не будет хватать денег, дай мне знать. Я помогу тебе заплатить за них. Деньги – это не то, чего мне не хватает, так что тебе не нужно этого делать. Мне просто нужно больше шататься по аукциону в будущем, вот и все. Таньяус сказал, покачивая головой. Он со всей серьезностью воспринял советы Ниэня. Когда пара приблизилась к концу пещеры, то услышали неотчетливый звук текущей воды. «Ну теперь, когда мы достигли нашей цели, ты должен вернуться. Впереди находятся три каменных паука, клаца лидер так что я боюсь, что ты не сможешь пройти мимо них», – предположил ни в своей прошлой жизни он видел видео в интернете о том, как нашли главу мужества. Из этого видео он полностью запомнил путь к главе. «Понятно. Ну, тогда будь осторожен», Нянь кивнул головой. Я позвоню тебе перед тем, как отправиться завтра в подземелье. Так что иди тренируйся и качайся пока. М -м, тогда я ухожу. Таньяо вытащил свиток возвращения, раскрыл и прочитал его вслух. Через 20 секунд он превратился в полосу белого света и телепортировался. Нейтен понаблюдал за перемещением Таньяо, а затем направился вглубь пещеры. Изначально он планировал подождать, пока его уровень будет выше, прежде чем искать главы из книги мира. На его нынешнем уровне... получить главу мужества будет достаточно хлопотно. Однако, поскольку он уже здесь, он решил, что можно попробовать. Ведь если ему удастся получить главу мужества, это бы, несомненно, сделало раскачку намного легче для него в будущем. Нянь прошел глубже в пещеру, туда, где находилась секретная зона, и скрылся в тенях. После трех минут ходьбы он оказался на открытом пространстве. На некотором расстоянии он мог видеть троих гигантских каменных пауков класса лидик, патрулирующих местность. Еще дальше за пауками он мог видеть участок, полностью состоящий из воды. Примерно 200 квадратных метров. Вода выходила из узкого канала, который в конечном счете вел под землю. Это был источник воды, который он слышал раньше. Три паука класса лидер преградили ему путь к пруду. Они часто перемещались в открытом пространстве, только иногда останавливаясь на месте, чтобы почесать головы ногами. Неаль внимательно наблюдал за ними. По его оценкам, примерно 10 метров было между ним и кромкой воды. Для «не было бы абсолютно невозможно пройти через эту область, не привлекая внимания каменных пауков класса «лидер». Другими классам пришлось бы убить их, чтобы пройти. Полагаю, нет выбора, кроме как идти туда, несмотря ни на что. Нянь понимал рискованность тактики, но раньше он преодолевал ситуации, которые были в несколько раз опаснее, чем это. Самой притягальной чертой класса «вор» было волнение, которое человек испытывал, играя за него. Воры делали такие вещи – которые не смели делать другие классы, делая их, они испытывали чувство танца между жизнью и смертью. Возможно, сама его природа была таковой, что он приветствовал риски и опасность. То самое главное, не я наслаждался этим чувством. Он стремился достичь невозможного и преодолеть опасные ситуации одну за другой, потому что это было доказательством его собственных способностей. После нескольких быстрых вычислений он понял, что 2,5 метра – максимальное расстояние, на которое он может подойти к одному из пауков, не привлекая его внимания. «Пока дальше 2,5 метров, я должен быть в безопасности». Нянь вошел в скрытность и начал продвижение вперед. Три паука продолжали передвигаться. Их большие глаза постоянно отражали образы своего окружения. В этой области ни единой вещи не было упущено из виду под их бдительным взором. В своей прошлой жизни игрок однажды вычислил характеристики различных видов монстров. Они обнаружили, что среди монстров типа животных, тип паучный занял седьмое место по характеристике внимательность. Чтобы поставить это в перспективе, количество монстров типа животных в игре составляло около 6000. Уже это одно доказывало то, насколько высок уровень внимательности пауков. Ньян тщательно сохранял дистанцию между собой и пауками. Он постепенно двигался к кромке воды. одновременно контролируя дыхание. Используя положение часов, расположение всех трех пауков были соответственно. В 3,5 метров на 9 часов, в 5 метров на 12 часов и в 6 метров на 11 часов. Его тело напоминало геккона, когда он прилип стене к пещеры и постепенно крался вперед. Каждое действие было сделано с тщательной осторожностью. Камни возле стен пещеры, рассыпанные гравий под ногами, все это переменные, которые он должен учитывать. Осторожно, сложно корабль, который плавал в течение 10 тысяч лет. Примечание. Вроде имеется в виду, что чем ты осторожней, тем дольше проживешь. Конец примечаний. Ниан чувствовал, что он никогда не должен ослаблять бдительность. 6 лет опыта, полученного в своей прошлой жизни, даровал ему глубокое понимание такого рода рассуждений. Это было то, что он выучил только после преодоления бесчисленных горьких уроков. В общем, он умер более 300 раз в других инстансах. Не нужно говорить, что он умирал в процессе еще большее количество раз. Эксперт, который не познал смерть, не может считаться экспертом. Если кто-то хочет, чтобы его рассматривали в качестве эксперта, то ему абсолютно необходимо рисковать и набираться опыта в PvP. Все потому, что опыт может быть получен только в таких опасных ситуациях, где смерть неизбежна. В глазах эксперта игроки, которые никогда не испытывали смерть или только уничтожали монстров, чтобы достичь сотого уровня, все еще считаются начинающими. Ньянь стал известным великим вором из-за огромного опыта в играх со смертью, получив титул «Танцор тени». Разницы между «Танцором тени» и обычным вором практически не было, однако только шесть человек по всему континенту Атланта имели такой титул. Всем привет, это Андерсон. Что хотел сказать? Вообще приятно видеть ваши комментарии и даже конструктивную критику. Никого я пробником не считаю, тоже хотел сказать. Это аудиозапись, одобрят или нет, выкладывал. И еще, если будете критиковать, как-то какие-то советы давать, я буду рад их читать, применять и постепенно становиться лучше. Еще есть телеграм-канал. Андерсон также прописан, можете в поисковике посмотреть. И там я буду тоже говорить даты и еще что-нибудь. Короче, это первый раз, когда я чем-то этим занимаюсь. Просто понравилась эта книга. Приятно видеть, что кто-то слушает. И давайте тогда. Всем пока!